И эта причина выглядит смешно. Отец страдал аритмией. Но он принимал какие-то препараты, и мы были за него спокойны. Не знаю, что такое могло случиться в ванне, чтобы он утонул. Диме Куманцева Юрий тоже казался весьма подозрительным типом. Ночами всю по саду гуляет. Но с Юрием не было ни одной зацепки. Пока. такое могло случиться в ванне? А может быть, его испугали? Ну, допустим, в ванну вошел человек в маске и с пистолетом. в Сердце Ивана Леопольдовича сбилась с ритма, он почувствовал слабость, ушел под воду и захлебнулся. Могло такое быть? Хм, вполне. Если бы все случилось вчера, Дима обыскал бы весь дом в поисках черной маски. Но теперь его теории грош цена... О чем задумались, Дмитрий? Когда Анис Петровна рассказала мне о постигшем вас горе, я был настолько потрясен, что все время думаю об этом. Ваш отец... Я, я очень сочувствую. Он хотел управлять всеми детьми. Вмешивался в нашу личную жизнь. Но его смерть ужасна. Софья, простите, вы в тот вечер выходили в сад. Парадная дверь была открыта. Не мог ли посторонний человек войти в калитку, пробраться наверх и напасть на вашего отца? Это совершенно исключено Во-первых, я бы услышала чужого Во-вторых, у нас собака Кроме того, у отца были очень хрупкие сосуды Стоило только взять его за руку, и на коже появлялись синяки Поэтому, если бы кто-нибудь даже не сильно схватил его за плечи и затолкал под воду Врач непременно обнаружил бы следы Я отвечаю столь хладнокровно и уверенно, потому что нам уже задавали подобные вопросы. А какие у вас были э, ну, видения относительно смерти иван Леопольевича? Вы не делились ими с, с Анисией Петровной? У меня не бывает видений. Я же не наркоманка. Я просто расшифровываю знаки судьбы. Это приметы какие-то, да? Я совсем не расположена делиться с вами тайнами своей души. Извините. Начался дождь. Поэтому давайте все сядем играть в лото. Поднимается ветер. Ты будешь играть? Или ты ждешь, чтобы мы все убрем прямо сейчас? Не все. Пока не все. Но играть я не хочу. Как можно развлекаться, когда... Темная энергия сгущается у нас над головой. Вслед за Софьей, медсестрой Катей, отказался играть в лото и шофер аркадий Володя. Остальные уселись за стол, играли на деньги. Причем муж Софьи Роман предложил делать ставки по рублю. Пошел сильный дождь. Дима, а у нас есть деньги?